Он наперед знает, что станет оттягивать радость сна, и, может, возьмется даже штопать свое белье, но счастье его от того не уменьшится, потому как он волен спать ему идти или погодить. У барака зазвенели котелками и ведрами, с полковой кухни принесли завтрак. На позиции второго расчета за кустами шиповника появились люди, и были слышны голоса. Огородов прошел дальше своего поворота, чтобы как-то развлечься, и в этот момент его окликнули. На другом конце дорожки стоял фельдфебель Золотов, тугощекий и розовый щеголь, ловкий в движениях, особенно когда стукает каблуками и прикидывает руку к козырьку, сдвинутой на бровь фуражки. Огородов, с поста марш! Солдат вертко берет фронт, с к и д ы в а е т винтовку на плечо и высоко заносит ногу для строевого шага. Но Золотов вдруг не по-уставному торопит. «Быстрее давай! Чего еще? Это ты, Огородов, в ставил зажимные болты на орудиях нашего дивизиона?» Огородов, обрадованный концом смены, не понимает Фельдфебеля, смотрит на него немного сверху своими большими изумленными глазами. «Что, Буркало-то выпучил?» — кричит Золотов, но солдаты в самом деле туго соображают от бессонницы. «Кто у вас, дьявол, выдумал эти болты?» «На той неделе, которые?» «На той, на той, черт вас разберет!» «Да вроде бы я, так и есть я!» «Вот иди сейчас!» — сам полковник приехали. «Черти не нашего бога! Шкуры-то спустят, соколик!» «Иди давай, дошевелись!» При слове «полковник» у Огородова что-то отнялось внутри. Он весь ослаб и, держа винтовку у ноги, не сразу взял размашистый шаг ф е л ь д ф е б е л я бессмысленно повторяя навязавшееся слово «болты, болты, болты». Сырые и оттого тяжелые полы шинели надоедливо мешали коленям. Фельдфебель по каменистой тропке меж кустов шиповника привел его на позицию второго расчета. В усыпанном песком и твердо утоптанном ровике возле орудия ударил шаг на всю подошву, а доложив, развернулся направо-назад, и солдат огородов, стоявший за ним, оказался с глазу на глаз со с в и т о й офицеров. И полковник, И чины и помельче все слились для солдата Огородова в одно враждебное лицо. Все стояли на вытяжку, только один полковник по-домашнему спокойно разбирал кончиками пальцев з а в и с и в ш и е его рот седые усы. С него Огородов уже не сводил больше глаз. Офицеры в нарядных, из плотного и тонкого сукна шинелях, в погонах, шитых золотом, сапогах на высоком подборе сами чисто выбриты, но солдат ничего этого не видел, только остро чувствовал, что он в своей жесткой грязной шинели и разношенных сапогах, с н е м ы т ы е и за ночь натертой воротником шеи, весь пережеван другой жизнью и неуклюже громоздкий, в чем-то виноват перед всеми. Надо было хоть наскоро поправить на себе фуражку, ремень, подвинуть от пряжки тяжелый подсумок, Но было уже поздно. Так и обмер в стойке, давясь н а х в а т а н н ы м на бегу воздухом. Худощавый полковник добродушным взглядом, по-стариковски острым, окинул солдата, крякнул и, откинув легкую полушинели, подбитую красным шелком, одними пальцами достал из кармана туго натянутых брюк платок. Опять сухо крякнул в него, потыкал в зависть усов. «Солдат э, Огородов, ваше высокоблагородие», подсказал Фельдфебель Золотов, каменее на своем месте. «Кто тебе, солдат Огородов, велел ставить дополнительные болты? Э, командир батареи сперва не соглашались, но когда увидели в деле, это потом прервал его полковник и растряхнул с на пальцах обеих рук свой платок, кашлянул в него. — Ты ответь мне, чье начало, начало? — Между собой мы? — Мы так рассудили. Стреляем по открытым целям, угол меняется мало, и после пристрелки грубая наводка годна к малому, а при стрельбе время дорого. А чертежи кто исполнял? Э -э — р а с ч е Расчеты. Сами, Ваше Высокоблагородие. Без толков ты, однако, братец. Все мы, да мы. Кто же все-таки? Я, выходит, так и скажи. Ты что ж, грамотен? Так точно. Да ведь я четыре года в артиллерии. К баллистике с первого дня приохочен. А, -а, а до службы? В наших местах, Ваше Высокоблагородие, много ссыльных. Народ все ученый. Возле них знай, не ленись. «Много? Это в самом деле? Так точно много!» «Слышали, э, господа?» Полковник обернулся к офицерам и развел руками. «А мы грамотных днем с огнем не находим!» Полковник остановил свой взгляд на пожилом и толстом штабс-капитане, который усердно потянулся рукой к козырьку, высоко и некрасиво вздирая локоть. — Павел Никонович, голубчик, как вам кажется?